Глава 23. Честно говоря, привести мысли в порядок нужно было не только Агни. Я тоже находился в небольшом шоке. Все же не каждый день подобной новости узнаешь. Алой, брат Агни, он Флейм, член одного из сильнейших родов клана Витра. Какого дьявола ему вообще все это нужно? Ах, даже гадать не хочу, об этом все равно бесполезно. Мое воображение пасует. Но вот кое-что в недавнем разговоре не дает мне покоя. Зачем Алый признал Агни? Он что, не понимает, какую огромную свинью сейчас подложил ей? Если новость об этом распространится, а сам он позже потерпит поражение, ничего хорошего ждать не стоит. Да, она из клона Витра. Так что физически вряд ли кто-то решится ей навредить, но вот морально... ее же заклеймят предательницей. И тут уже неважно, что она сама никак не участвовала в этом бунте. Алла за что-то не любит ее и таким образом мстит? Или излишне самоуверен? Тоже возможный вариант. К тому же он и вправду может считать, что ей ничего не сделают. Попробовать использовать ее как заложницу? Ха-ха. И еще раз ха. Пока рядом шея, ни один идиот не решится тронуть ее. Может, на то и расчёт? Ах, как же сложно. Ладно, чего тут гадать. Может, удастся позже узнать всё напрямую. Слишком много, я не знаю об этом членении рода Флейм, и пора исправить данное упущение. На этот раз шея не отвертится. Вскоре и Агня пришла в себя, подняла заплаканные глаза вверх, посмотрев прямо на меня. По глазам вижу, пришло осознание, в какой она сейчас ситуации. Резко покраснела. Было отдернулось отдёрнулось из моих объятий, но резко остановилась. Покраснела еще больше, но, решившись, сжала меня еще сильнее. Хм, <къем> донеслось ехидное покашливание со стороны. Я, конечно, все понимаю, но может уже перестанете миловаться, хотя бы пока я здесь. Госпожа Витра, простите. Агния наконец вспомнила, что мы тут не одни, и резко, хоть и с неохотой, отстранилась от меня. И я понимаю, дело молодое, вот только боюсь, сейчас есть кое-что поважнее. Смотрю сейчас в одни наглые золотистые глаза и понимаю, что пока не отвечу на все вопросы, он не отстанет. Ведь так. «Вы, как всегда, проницательный учитель», — оскалился я своей самой зубастой улыбкой. «Вот-вот. Я уже было хотела свалить подальше, оставив вас наедине, но пришлось передумать. Лучше разобраться со всем этим здесь и сейчас. Так будет проще. Задавай свои вопросы». Беловласка с печалью во взгляде плюхнулась на ближайшее кресло, поставившись на меня не мигающим взором. «Да вы и сами отлично понимаете, о чем я хочу спросить», — тяжело вздохнул я. «Флейм». Как вообще так получилось, что парень из рода Флейм покинул ваши земли и занялся таким? Да еще и брат Агни. Кстати, родной или нет? Потому как если родной, то вопросов становится только больше. Эх, это очень сложная история, но... Ладно, слушай. Его настоящее имя — Адам Флейм. И да, он родной брат Агни, более того, первый ребенок правящей семьи, старший. Тот, кто должен был унаследовать место главы могущественного рода. Хорошо звучит, правда? Вот и пареньку нравилось. Его готовили к этой роли. Он ждал этого. А потом пробудилась магия. Магия крови, не огня. На самом деле, несмотря на слухи, в нашем клане нет какой-то предвзятости к магам других стихий. но ну, разве что немного. Но и сейчас про то, что якобы мы выкидываем из клана всех, кому не посчастливилось родиться с иной стихией. Да, такое иногда бывает. как то мутация. Или проявляется сила предка с другой стихией. Все же жены или мужья из других кланов не такая большая редкость, и не всегда стихии супругов совпадают. В общем, ты сам понимаешь. Бывают исключения, но никто не выгоняет их. Увы, они в большинстве своем уходят сами. Когда все вокруг владеют одной стихией, а ты иной, это делает тебя белой вороной в своей же семье. Это очень трудно выносить, особенно подростку. Большинство стремится найти собственный путь, но достаточно и тех, кто остается. Например, на данный момент в нашем клане есть несколько подобных магов. Вот только вместо того, чтобы попытаться стать сильнее и основать собственный род, они предпочли жениться или выйти замуж и войти в чужой. Так и им было проще. В случае же с Адамом все усугубилось как раз его происхождением. Вместе с изменением стихии он также не унаследовал и ярость предков Хлоим. Тут сам должен понимать, что как бы его ни любили, Но никто не позволил бы ему стать главой рода. Это просто невозможно без обладания яростью предка. Это стало большим ударом для мальчика. К его чести он хорошо держался, но подобное не могло продолжаться вечно. Однажды Адам просто поставил семью перед фактом, что уходит. Уходит искать силу. Решил добиться всего сам. И чтобы доказать вам свой успех, решил стать королем. Ведь только правитель королевства может стать вровень с великим кланом Витра. понимающе кивнул я да скорее всего так и было он стал сильнее и решил доказать нам это и витра не станут ему в этом мешать это его выбор ему и нести за него ответственность даже если его убьют у нас с ним будет претензий к тому кто это сделает адам сам выбрал свой путь хотя честно говоря я не желаю подобного исхода я ведь его на руках держала в детстве тяжело смотреть на то в кого он превратился и как вы говорили «Астас сами виноваты», — понимающе кивнул я. «В нашем мире просто нельзя быть слабым. И это тоже. Вот только я понять не могу. Стать королем? зачем? Кроме признания, это ничего не даст. Ну да, будет у него власть. Больше ресурсов для становления сильнее. Вот только времени для развития почти не останется. Не зря же ни один король за всю историю не достигал даже ранга вознесенного. Не стоит оно того», — задумался я, почесав подбородок. «Да?» — хитро прищурилась Шея. А ведь королевская сокровищница довольно велика. Содержит большое количество золота, и все оно могло бы стать твоим. Разве после этого тебе не хочется тому, мол, попытаться? Тсс, скрипнули мои зубы от напряжения, но удалось быстро вынырнуть из этих сладких фантазий. Но ведь золота у него явно меньше, чем у вас. Так еще и постоянно тратить на страну надо, Сомневаюсь, что запас там особо большой. — Что есть, то есть! — хохотнула она, а потом задумчиво посмотрела на притихшую флейм. «Кстати, Агни, мотай на ус. Стоит тебе только показать сокровищницу вашего рода и сказать, что все это золото будет принадлежать ему после свадьбы». Выражение лица девушки тут же сменилось на задумчивое. Она стала активно поглядывать на меня заинтересованным взглядом. «Эй-эй-эй!» — отшатнулся я. «Не надо мне искушать! Пожалуйста!» «Я ведь себя знаю. Не устаю. Вряд ли их сокровищница сравнится с шией, но все же. Флеймы тоже весьма древний род». И точно сумели накопить за это время горы золота. А, -а, а не хочу об этом даже думать. Мне становится больно от того, что где-то там лежит куча золота, что принадлежит не мне». «Нет, я не стану этого делать», — пересилив себя, все же печально вздохнула Агни. «Это будет слишком нечестно. Я не хочу такого результата. И вообще, госпожа Шия, зачем вы привели кассу эту свою любовь к золоту? Это все из-за вас. Что?» «Да я ничего такого не делала. Ну, подумаешь, — показала ему сокровищницу. Что тут такого? И вообще он сам виноват. Он такой и был, просто тщательно это скрывал». Беловласка возмущенно засопела и начала активно возражать на эти грязные инсинуации. «Я даже не мог точно сказать, правду ли она говорит или нет. Моя жадность и вправду стала куда активнее после того посещения сокровищницы. Вот только это не значит, что и раньше я не жаждал золота. У меня просто не было его». поэтому и сдерживал себя. Возможно, все именно так и было. «И все же это вы виноваты. Ученик всегда становится похожим на своего учителя», — обвиняющая ткнула пальцем в шею. «Ну, может, чуть-чуть», — сжала на пальцы в характерном жесте под двумя скептичными взглядами. «Впрочем, стоит сменить тему, а то я слишком хорошо шию знаю. Начнутся смущающие ее темы. Еще немного, и она вновь сбежит, используя телепортацию. Ищи ее потом». А у меня есть еще несколько важных вопросов, на которые нужны ответы. И никто, кроме нее, ответить на эти вопросы мне просто не сможет. Учитель, лучше скажите, вы знаете, кто помогает Аллу Адаму? Он слишком силен. Ни за что не поверил, что такого мог бы добиться самоучка. И вот точно кто-то учил. Очень правильный вопрос, — вновь нахмурилась Шия. Вот только ответить на него я не могу. Не Не хочу, а именно что не могу. я просто не знаю, кто его учил. Я приглядывала мельком за ним, когда он ушел, но, видимо, не доглядела. Примерно через год после того события просто пропал. Я тогда долго искала его, но так и не смогла найти. А когда он вновь объявился, не так давно, то выяснить тоже ничего не удалось. У него точно был учитель, это сразу видно. Но вот кто и чего он хочет, не знаю. Значит, это может быть кто-то из бессмертных? Кто бы еще смог спрятать его от вашего взора? Есть такой шанс. Вот только среди бессмертных нет мага в крови. Да, учитель у него мог быть и другой, но не похоже на это. Он слишком хорошо владел своей магией для самоучки. Да и не только другие бессмертные способны на такое. Хм, тогда не проще ли искать среди других магов крови? Сомневаюсь, что их так уж много. Ты прав, это довольно редкая магия. А еще реже встречаются сильные ее представители. Уж больно сложно ее развивать. Куда сложнее, чем обычную стихийную магию. Вот только и результат того стоит. На высоких рангах такой маг может сотворить такое, о чем стихийникам можно только мечтать. Полный контроль своей и не только крови — страшная вещь. Кстати, чуть позже научу тебя защищать свою кровь от них. Пригодится, — кивнула она. Ну и за всеми сильными магами крови уже наблюдают. Вот только многие из них довольно скрытны и редко выходят на свет. Так что тут не все так просто. Понимаю. Хотя как-то не верится, что они могут спрятаться от вас. Ты меня переоцениваешь. Ранг это еще не все. Пойми, Кас, я не всемогущая, тем более, что у меня боевая специализация, и я не маг поисковик. Мои возможности в этой области весьма ограничены, и, спасаясь, лишь за счет объема магии. Есть же множество людей, что специализируются на сокрытии. В общем, вариантов может быть огромное множество. «Он может использовать брата!» — скинулось Агния, вспыхнув, как ночной костёр. «Тише, тише ты!» — вмиг осадила ее шея. «Это возможно. Вот только бессмысленно. Я не вижу ни одной причины делать это. Но ну, допустим, этот кто-то решил пропихнуть на место короля своего ученика, которого сможет контролировать. Но надолго ли? Адам не из тех, кто готов подчиняться вечно. Стоит ему стать сильнее и просто сломает любые цепи». Да и никто бы не дал неизвестному контролировать наше королевство. Нет, тут что-то другое. Но вот что именно, я не понимаю». «И я понять не мог. Да, кое-какие мысли были, но это бесполезно. Слишком мало информации, чтобы судить. Да и не особо важно это было для меня. Да, интересно, но не более. Так не проще ли просто захватить и узнать всё самой?» «Не поверю, что вы это не сделали лишь потому, что заботитесь о его душевном равновесии», — фыркнул я. «Возможно, ты и прав. И все же, пока это не несёт непосредственной угрозы моему клану или королевству, я вмешиваться не стану. Пусть живет так, как хочет. И аста тоже пусть живут так, как хотят. Никто не мешает им просто взять и отказаться от титула. Может, так и стоило бы им сделать. Кто знает», — Пожала она плечами. «У тебя, кстати, тоже есть выбор». Никто не запрещает тебе заниматься тем, что сам хочешь. Захочешь стать королем? Пожалуйста. Захватить и объединить континент под своей железной рукой? Ради богов. Делай, что хочешь. Это твое право. Только не помри там. Это, знаешь ли, неприятно, когда твой многолетний труд выкидывают на свалку. Эх, учитель. Довольно улыбнулся, когда она внезапно посмурнела. Меня интересует только сила и золото. Да, золото. Но даже в этих своих стремлениях у меня есть собственные ограничения. Залить город кровью обычных людей ради того, чтобы стать немного сильнее или богаче какое-то тупое решение. Не могу не согласиться, понимающе кивнула она. Хотя ее идея захватить континент не лишена смысла. Даже не так, слишком мелко. Захватить мир. Интересно, насколько богатым можно стать, владея всем миром? Тут главное не привлекать внимание санитаров, когда меня запрут в психушке. «Да, что-то меня не туда понесло. Эх, мечты, они такие». «Ладно, я все примерно понял. Хочет этот парень власти, пусть добивается ее. Разве что как-нибудь потом надо будет ему всё же морду набить, чтобы не заставлял сестренку плакать». «Да, он определенно заслуживает наказания за это». «Спасибо», — улыбнулась Агния. «Хотя я и сама бы не против это сделать. Но так и быть, оставлю эту честь тебе». Услышав эти слова... Шея лишь довольно рассмеялась. Не удивлюсь, если она сама хотела это сделать. Как она там говорила, лучший способ привести человека в порядок – это выбить из него всю дурь. Именно этим она постоянно и занималась, когда мы спарринговались. Да, выбивала из меня всю дурь. Правда, я не сказал бы, что ей удалось выбить всю. Вот только признаваться ей в этом не буду. Я еще пожить немного хочу. Ладно, отправляйтесь уже к себе, голубки. А то ведь искать вас могут начать. После сигнала тревоги это неудивительно. Нечего поднимать шуму вновь. Если что, скажете, что выполняли моё задание». «А како?» у... — начала была Агния, но я резко схватил её за руку и потащил из кабинета. «Не-не-не, я слишком хорошо знаю Шию. Она ждала этот вопрос, и мне совсем не хочется узнавать на него ответ. Вот вообще?» Тут два варианта. Либо она подкинет нам лишней работы, либо поиздевается в свойственной ей манере. Ничего из-за того я не желал, так что именно поэтому и поспешил убраться подальше от кабинета. «Ты чего?» — подняла на меня взгляд Агни, когда мы, наконец, остановились. «Просто поверь, так будет лучше. Я учителя слишком хорошо знаю. Тут вот можешь мне всецело доверять. Сейчас я тебя спас от чего-то не самого приятного». «Спасибо», — немного задумавшись, кивнула она. «И ещё, Каз, спасибо тебе за то, что помог, что поддержал. Это был плохой день для меня». Но благодаря тебе он стал немного лучше. Девушка подскочила ближе, чмокнула в щеку и, покраснев, резко убежала в сторону своего общежития. Я же, приложив руку к щеке, вновь завис К счастью, ненадолго. Придя в себя и вновь потерев щеку, тоже поспешил к общаге: Надо успокоить парней, если до них дошли вести о том, кто был нашим нежданным гостем, то могут и броситься искать меня. К моему облегчению, Все были на месте и ожидающие, вопрошающие, смотрели на меня. Ну, так ведь будет проще, верно? Рассказать всем сразу. Надо только определиться, что им стоит знать, а чего нет. Если Шия рассказала мне о происходящем в их клане, это совсем не значит, что теперь каждый должен об этом знать. Какими бы друзьями они для меня не были, на раскрывать тайну чужого клана — это был бы уже перебор. В общем, рассказав им о произошедшем у ворот Академии, Я смог от них отвязаться, но и пришлось еще откупиться шоколадом. Т, вымогатели. Ну да ладно, зато удалось пораньше завалиться на свою кровать. Сегодня был слишком нервный день. Даже на мысли уже сил особых не оставалось. Глаза сами закрывались, спеша отправить меня в царство Морфея. И я был только рад этому.